Глава восьмая Двое обретают свободу Я сплетаю из песен магию Собирая слова в пути Я иду через страны дальние Чтобы ими его найти Но вновь ускользает ветер Тихо кружа над землей Рядом со мной Так же, как ты Так же, как ты Северный ветер Дай мне знак, что будешь со мной Подними мои крылья «Разожги моё плаве, северный ветер, имя своё мне открой, имя свое мне открой!» Дуэт Айры и Саруман. Имя ветра. «Мы требуем встречи с вашей королевой!» «Немедленно!» — во весь голос заявил Тимир Орсин. Иорни поморщился, от громких звуков звенело в ушах. Голова болела с самого утра, хотя вроде вчера он выпил не так много. Однако то было вчера, а так уже не первую декану он провожал солнце по вечерам в обществе бутыли вина. Затем спал до второй дневной доли, с трудом заставлял себя покинуть покои и старался не попадаться на глаза отцу. Тот глядел на него с презрением, слова цедил будто через силу, но хотя бы замечал, что у него есть сын, А то после того, как Иннеру удалось избежать казни, не разговаривал с принцем целых две деканы. Молодой Тейнар часто с горечью размышлял о том, что будь у Арстида еще сыновья, его Эорни, он точно лишил бы наследства, а то и вообще прогнал из дворца. А так, кому еще трон оставить, будь он проклят? Все они — и трон, и дворец, и отец — и Энер со своим дружком-полукровкой, и Фьериль, натворившая дел, и Ниара с ними заодно. Как тут не запьешь? Двое стражников стояли на их пути, преграждая собой проход в ворота. Преграда для Тейнаров, конечно, не слишком серьезная. Людей сами это понимали, потому в их глазах светился неподдельный страх. Тейнар в одиночку с десятком людей справится. Не сильно-то и устанет, а тут перед ними восемь и все при оружии. Конечно, можно было сразу опуститься перед замком, минуя и ворота, и людные улицы, но такое появление люди могли принять и за вторжение, и тогда вовсе слушать бы не стали. «Зови остальных, Рид!» — бросил стражник постарше второму, а сам сделал шаг навстречу, наставив на пришельцев копье. То заметно дрожало в его руках. Когда Рид бросился в казармы, Он остался один против всех. К «Как ты смеешь, нелюдь, что-то требовать? Это вам предстоит ответить за кровь нашего короля, когда придет время!» Арсин не спеша, протянул руку, взял копье стража за древко и отвел в сторону от своей груди, нависнув над ним всей своей мощью. Они договорились, что Тимир выдаст себя за главного в их отряде, Иорни же скроет свою личность, притворившись обычным послом, не связанным кровно с правителем тайнаров. Сейчас он радовался про себя, что говорить от имени Арстида пока приходится не ему. Арсин умел быть убедительным. Даже Иорни стало немного не по себе от его взгляда и холодного голоса. «Кровь. Когда я видел его в последний раз, на нем не было ни царапины». Ему оказан лучший прием, какого может ожидать пленник в Тиллере Морна. Мы прибыли призвать вас к ответу за смерть принца Неледа, казненного вами без малейшего повода по надуманному обвинению. Позади стражника появились еще несколько и замерли в нерешительности. Однако их присутствие придало ему немного уверенности. «Врешь! Все знают, что Ариолен мертв, маги видели, как вы его убили!» «Маги? Такие, как Измиер? Почему приказу был пленен и убит принц Нилет?» «Безусловно, как можно сомневаться в словах столь благородных людей?» — сузил глаза Орсин. «Не знаю, что там приснилось твоим магам, но короля Арденны я сам видел два дня назад, живого и невредимого. Я здесь, чтобы от имени правителя Арстида обговорить условия, на которых мы освободим его». «Доказывать тебе я ничего не собираюсь. Хочешь нам препятствовать — дело твое. Но тогда не останется ничего иного, кроме как казнить вашего короля вместо истинного виновника. Это тебя больше устроит». «Рид!» — позвал стражник, повернув голову. Уже знакомый парень тут же оказался рядом, готовый слушать распоряжение. Немного поколебавшись, первый продолжил. «Ты все слышал? Бери лошадь!» «Скачи в замок во весь дух. Расскажи им, что случилось. Кто к нам прибыл и чего хочет? Пусть принимают гостей. Все, у кого есть меч, должны быть готовы к встрече. Ну а вы, манейры», — кивнул он Тейнаром, — «прошу пожаловать за мной. До замка доведу, а уж примет ли королева, это как ей будет угодно». «Ал, Гвин, вы со мной. Держитесь позади них. Следите, чтобы чего не выкинули». Иор не усмехнулся этой напускной самоуверенности стражи, но понимал, что она помогает тому хоть как-то сохранить лицо. Трем людям ни за что не сдержать Тайнара, если, конечно, они не маги, но создать хоть видимость, что все под контролем, они были обязаны. Следом за стражниками, Тайнары прошли в ворота и двинулись вперед по широкой улице, вводящей вглубь города. Народ глазел на них с неприкрытым удивлением, Тейнары шли, не скрываясь. Крылья, которые можно было сложить, прижать к телу и спрятать под одеждой, сейчас были у всех на виду. Люди недоуменно переговаривались, пытаясь понять, что происходит, с какими намерениями прибыли эти необычные гости. Прочие Тейнары держали голову прямо, глядя только вперед. Иорни же открыто осматривался, делая вид, что любуются городом, а на деле — вглядывался в узкие улочки, уходящие в стороны от главной, скользил взглядом по незнакомым лицам, искал, не вспыхнет ли где огненная шевелюра. «Тебе ее не найти, она в Виарене. Даже если сунешься туда, этот город слишком большой». Внутренний голос был беспощаден. И правда, далась ему эта Ниара. Эорни был молод, хорош собой, наделен певческим и поэтическим даром, и, пожелай он, все это привело бы его в объятия множества красавиц. Вот только раньше он этого не желал, слишком погруженный в себя, чтобы обращать внимание на девушек, а теперь та единственная, которую он хотел бы видеть рядом с собой, исчезла неизвестно куда. Несомненно, она тем самым доказала, что он ей не нужен, и все же. Кто бы мог подумать, что Эор не способен настолько потерять голову. Сначала Ниара играла с ним, то проявляя интерес, то ускользая, оставляя его кипеть от страсти. Потом пропала, не сказав ни слова. И, наконец, ему удалось кое-как разговорить в Ериль и выяснить правду, горькую и обидную правду. «Забудь ее», — сказала тогда Фьериль. «Ей нужна свобода». Возможность лететь куда вздумается. И нужен тот, кто согласится быть рядом, хоть в путешествии на край мира. Ты же заложник престола, ты связан долгом. Твои крылья лишь для красоты. Тебе не покинуть золотой клетки. Тебе она не решилась сказать это в лицо, а мне вот выговорилась. Просила в тайне держать, но по мне лучше, чтобы ты знал и оставил ее в покое, не питал напрасных надежд. Опять этот трон, этот ненужный ему долг перед страной. Даже в этом мешает его счастью. Как же тошно. Всю дорогу до столицы Ордены Иорни твердил себе, что летит сюда исключительно по делу, что его волнует судьба несправедливо обвиненного Риолена, а еще больше — угроза войны в случае, если Арстит все же решит того казнить. Ниару все равно искать будет некогда, так что он вовсе и не думает о ней. Но как же глупо пытаться обмануть самого себя. Стоило войти в город, сразу вспыхнула безумная надежда встретить рыжую за первым же поворотом. Ладно, за вторым или третьим. И дураку ясно, что на это рассчитывать нечего. А все равно от того, что в толпе Ниара не видно, в сердце будто нож воткнули. Еще и голова никак не проходит. Мимолетный Орни пожалел, что до нынешнего времени не бывал в разведке. Человеческий город давил на него непривычными красками, запахами и звуками, и все это в купе с головной болью создавало ощущение нереальности происходящего. Будто он спит и видит сон, после которого можно будет вернуться к обычной жизни, где все живы, никто не нарушал закон и не бросал друг друга на произвол судьбы. телаэр свидетель, и орни бы всё отдал, чтобы это и было сном. Однако теперь это было его жизнью, в которой придётся куда-то идти и что-то решать. Принц украдкой потряс головой и, оглядевшись по сторонам, в очередной раз понял, что они уже добрались до королевского замка. Перед входом стояли на вытяжку, выстроившись в два ряда — 10 воинов. Оружие, однако, оставалось в ножнах, нападать никто не торопился. У самых дверей, на верхней ступени, не увидел высокого, немолодого человека в парадной одежде и рядом еще четверых в белом. «Магии», — догадался принц, и его охватило неприятное чувство. «Одно дело — опасность, которую ты видишь. Обнаженный меч, нацеленную на тебя стрелу, Окружающие тебя стихии, которые эори не могли использовать как оружие, и совсем другое магия. Стихии, которые люди достают из ниоткуда. Вот все вокруг спокойно, но одно движение пальца, и в тот же миг ты охвачен пламенем, и тогда уже и сам Телаэр тебя не спасет. Как узнать, что у них на уме? Урсин, если и волновался, виду не подавал. Двинулся ко входу между рядами воинов и остановился, лишь когда заговорил человек на крыльце. «Я — Ярвин Альдин Итрам, министр торговли. От имени города и королевы Ирмалены приветствую вас, дети ветра. Вы не предупреждали о своем визите и, надеюсь, пришли с мирными целями. Я слушаю вас». Тимир набрал в грудь воздуха и ответил громко и четко. Полтора года назад сын нашего короля и наследный принц Эннери Нилет бесследно исчез. Долгие поиски ни к чему не привели. Позже мы узнали, что он был убит, казнен в этом самом городе. Обвинения были нелепы, достойной возможности оправдаться ему не предоставили. Не было даже нормального суда. Что еще хуже, его не удостоили соответствующего погребения ни по нашим, ни по человеческим обычаям. Теперь нам стало известно, кто именно виновен в этом страшном преступлении. Выдайте виновника, мы обещаем ему справедливый суд, несмотря на то, что он его не заслуживает. Если вы лично не уполномочены выполнить это, я требую встречи с вашей королевой. Также я напомню, что сейчас в нашей власти ваш король Реолен, он жив, вне опасности и обеспечен всем необходимым, Но если наши условия не будут выполнены, то отвечать за преступление придется ему. Убийство принца Неледа не может оставаться безнаказанным». Ярвин застыл. Волнение читалось на его лице, в его движениях, в самой позе. Он дернул рукой, возможно, желая утереть пот или ослабить воротник, но сдержал себя, сжав руку в кулак. На лицах воинов читался гнев но они молчали и оставались неподвижными. Взгляд магов стал пристальнее, будто они намечали себе цель. «Это очень серьезное обвинение манейры, враз охрипшим голосом проговорил министр. «Кроме того, можете ли вы доказать, что наш король жив, потому как мне, к примеру, известно другое? Как только нам пообещают выдать убийцу...» «Мы согласимся представить любые доказательства», надменно ответил Арсин. Однако министр не дрогнул. «Все, в чем вы обвиняете нас, просто недоразумение. Королева готова к переговорам, чтобы объяснить это лично. Но вы явно настроены враждебно, особенно лично ты, Манейр. Я могу понять ваши чувства. Смерть принца — это тяжелая утрата но в замок я могу пустить только одного из вас, желательно более миролюбивого». «Я готов», — прошептал Эорни. «Уверен, что хочешь сам. Другие справятся не хуже, а у тебя сегодня явно день не лучший», также шепотом откликнулся Тимир. Вряд ли бы кто-то его услышал, да и вряд ли воины, стоящие ближе магов и министра, поняли бы что-то по тейнарски но Арсин продолжал играть роль, обратившись к принцу без церемоний. «Мне нужно услышать это лично». «Ну, как скажешь». И он вновь повернулся к Ярвину, мягко подтолкнув принца вперед. «Пусть идет он». Четверо стражей, один из магов и министр, проводили Эорни в малую приемную. Он почти не обратил внимания на убранство, сразу прикипев взглядом к королеве. Она сидела в дальнем конце стола, Молодая человеческая женщина, светловолосая и светлоглазая, и в другое время Иорни даже назвал бы ее красивой, сравнив с лучом солнца на заснеженной вершине или первым распустившимся после холодов цветком, но не теперь. Ее взгляд был жестким и очень усталым, словно выцветшим. Она не поднялась навстречу, и ни намека на улыбку не появилась на ее лице. «Чем я обязана такому визиту?» Бросила она вместо приветствия. Ярвин и маг заняли стулья по бокам от нее, воины остались за спиной Тейнара. «Полагаю, вы уже слышали, с чем мы пришли?» ответила Орни, садясь за стол. «Меня зовут Эллери, я говорю от лица Орстида, правителя Эннери, и он требует, чтобы люди ответили за совершенное ими преступление». «Как я понимаю, под преступлением вы понимаете казнь Тейнара, случившуюся в виарене около двух лет назад. «Манейр Ниртен», — обратилась она к магу, — «ты присутствовал при этом. Что можешь сказать?» «Лишь то, что мне известно. Отряд крылатых воинов напал на одну из крепостей близ границы. Погибла изрядная часть гарнизона, но, к счастью, среди защитников были и маги. Им удалось справиться с нападавшими, а их главного — вы, кажется, зовете их Тимирами — захватить живым, чтобы доставить в столицу и допросить о цели нападения. Тейнар, представившийся как нелет, отказался отвечать на вопросы и вообще отрицал сам факт нападения. По приказу короля он был осужден за содеянное и казнен. Это все. Иорни изо всех сил вцепился в край стола, чтобы сдержаться и не прервать эту наглую ложь. «Ты сама понимаешь, как глупо это звучит?» Манира Ирмалена. Чтобы один отряд напал на целую крепость, без всякой цели, не объявляя войну и не продолжая нападение впоследствии? Да еще чтобы в этом бесполезном и самоубийственном деянии участвовал лично наследный принц? Манире, поправила она. «К женщинам тут обращаются так. Как бы то ни было, казнь произошла не вчера. Почему вы явились только сейчас?» почему не пришли, как полагается, а явились без предупреждения, да еще и с угрозами. Как вы смели, не разобравшись в случившимся, напасть на короля Риолена, который уж точно не причастен к смерти вашего принца, и похитить его? Бледные щеки тронул слабый румянец гнева. «У меня нет причины вам доверять. Я вообще не могу быть уверена, что мой муж еще жив. Прошло больше сезона» и все это время я считала его погибшим. Даже если забыть о моих личных чувствах, предполагаемая гибель короля повлияла на всю политическую обстановку в стране, и это в то время, когда у нас хватает внешних проблем и без вас. Тайнарам не было известно о случившемся с наследным принцем», — возразил Иорни. «Ни лет просто исчез. Долгие сезоны мы искали всех, кто мог его видеть или хотя бы что-то знать о его судьбе. Лишь спустя год мы узнали о свершившейся казни и вначале даже не могли в это поверить. Но позже это подтвердилось, и оставалось лишь найти виновного. От Арстит не мог ждать справедливости от тех, кто способен на такую подлость, кто помешал бы вам объявить нас лжецами, каким вы только что выставили Неледа. А вот теперь, когда ваш король у нас, вам придется нас выслушать и услышать. Уже не выйдет отмахнуться, как вы привыкли. В любом случае, что сделано, то сделано. Не Лет мертв, а Реолен в наших руках, а в твоих руках, королева, решить, что с этим делать, чтобы всем воздалось по заслугам. Что касается доказательств, отправь любого, кто знал Реолена лично, в Тиллери Морна, и мы покажем ему вашего короля». За спиной хлопнула дверь. Иорни обернулся. В приемную вошел немолодой маг. Его мантия была чисто белой, без золотых узоров и каймы, как у прочих членов Светлого Совета. «Моя королева», — он поприветствовал Ирмалену кивком, на взгляд Иорнии слишком небрежным. «Я прибыл, как только смог. Позволь, я лично отвечу нашему гостю на все его вопросы». «Ты прав, Манир и Змиер, так будет лучше». Ирмалена уже взяла себя в руки, — Ее голос вновь обжигал холодом горных вершин. Услышав это имя, Иор не вскочил, опрокинув стул. Войны выхватили оружие, но Тейнар застыл, упершись руками в столешницу, а взглядом впившись в лицо мага. Он молчал, давая ирмолене закончить. Эллери, позволь представить тебе из миера верховного мага, главу Светлого Совета Ардены. Он также присутствовал на суде над принцем Неледом и сможет объяснить случившееся гораздо лучше. «Еще бы!» — прошипел Иорни. «Он знает об этом лучше всех. Именно он и устроил казнь, о чем нам известно от самого короля Риолена. Отдай нам этого человека, королева, и на этом закончим разговор. Твой муж будет свободен, а мы вас больше не побеспокоим». «При всем моем уважении к королю...» ответил вместо Ермолены из Мьер. На его слова сейчас нельзя полагаться. Даже если ты говоришь правду, и он действительно обвинил меня, причины этого вполне понятны. Приказ о казни исходил от короля Вилларда. Разве можно осуждать короля Риолена за то, что он не хочет очернять имя покойного отца? Кроме того, Риолен боится за свою жизнь, да и кто бы не боялся на его месте. Ему нужно отдать вам кого-то вместо себя, а у нас с ним, признаться, были некоторые разногласия, поэтому его выбор также ясен». Эорни буквально кипел внутри. Он хотел броситься на этого человека и убить его прямо здесь. В закрытом пространстве от ветра толку немного, но он готов был рвать из миера голыми руками, забыв о воинах за спиной наплевав, что перед ним один из сильнейших магов Ордены, и помимо него в комнате находился еще один член Светлого Совета. Этот человек убил его брата, вырвал его золотые перья. Тейнару стоило чудовищных усилий сдерживать себя. Он до крови прикусил губу, прежде чем продолжить. То есть ты тоже утверждаешь, что Нелет был по праву казнен за то, что с двумя войнами безо всякой причины напал на крепость? «С двумя?» — усмехнулся Измьер, и от этой усмешки по спине Иорни пробежал холодок. «С ним было восемь воинов, а девять тайнаров — серьезная сила. Недаром у вас это самый крупный отряд, в то время как у людей даже сотня бойцов — это не так много. Ваша стихия может убивать и разрушать, пока сами вы находитесь в недосягаемости людских мечей и стрел. Если бы не маги, Нилец с отрядом вполне мог взять эту крепость. Что до причин! О них тебе должно быть известно лучше, если только ваш принц не действовал из личных мотивов. Иор не уже жалел, что вызвался вести переговоры сам. У него не было возможности опровергнуть эту явную клевету, как и не было сил отвечать на нее спокойно. Он стоял, прожигая мага взглядом, и трясся от переполняющего его гнева, ощущая внутри жаркое пламя, словно из сына ветра превратился в порождение Шихара. С трудом заставив голос не дрожать, он процедил. «Я не намерен слушать эту наглую ложь, и Арстит тем более не станет ее слушать. Наша позиция остается прежней. Или за смерть Неледа отвечает тот, кто действительно виновен?» или за нее придется расплачиваться реалену. Выбор за тобой, королева. Как жена и будущая мать, я на все готова, чтобы вернуть своего мужа. Но в первую очередь я королева, и не могу отдать на казнь человека только за то, что вы признали его виновным. Было видно, что и ей держать голос ровным стоит немалых усилий. Мы ведь не дикари. Если вы добиваетесь справедливости, то это должно касаться всех. Для начала я хочу убедиться, что Реолен жив. Допустите в Энере наших доверенных посланников, пусть они собственными глазами увидят короля Ордены. Если все так, то мы устроим суд, который и покажет, причастен ли Верховный маг к преступлению, которым вы его обвиняете. Разумеется, Тейнары смогут выступать на этом процессе на стороне обвинения. Это единственное, что я могу предложить, чтобы все решить миром. Убийство Риолена начнет войну, которая не нужна никому из нас. Мне нужно обсудить это с остальными и с правителем Арстидом. За то время, как вы убедитесь, что Риолен жив, мы как раз решим, как отнестись к вашему предложению. Тогда на сегодня, пожалуй, закончим. Больше мне нечего сказать. Ее плечи поникли стало очевидно, что ей трудно даже прямо держаться в кресле. Иорни не знал, была ли она так измотана до их появления, или это результат волнения о судьбе Риалена. В другой раз он пожалел бы эту женщину. По-своему он ее понимал. Возможно, она тоже не стремилась брать на себя ношу ответственности за свою страну, но сейчас ему было не до нее. Он вежливо попрощался и покинул приемную. Суд оказался обманом, фальшивкой, притворством. В этом не было сомнений, как не было и возможности это доказать. Многие люди, включая аристократов и важных чиновников, подтвердили, что решение о казни Неледа принял единолично король Виллард и приведена в исполнение она была без участия измеера. Они даже не заметили, что Мак вообще находился в тронном зале, когда принца Тейнаров осудили. Другие сообщили, что измеер там присутствовал, но лишь молча наблюдал за происходящим, не вмешиваясь. Про то, что у Неледа были вырваны золотые перья, никто и вовсе не слышал, как и про то, что тело бросили псам. Обезглавили, как любого преступника, и закопали, вот что было сказано. Искать других свидетелей, которые не сговорились бы со светлым советом или не были бы им подкуплены, У Тейнаров не нашлось времени. Ирмалена, бледная, как свежевыстиранная простыня, едва сдерживала слезы. Ее взгляды на выступавших свидетелей и магов были полны ненависти, но как-то помочь она тоже оказалась бессильна. В момент осуждения и казни Неледа она еще не вышла замуж за Риолена и жила в Бьерлунде, об этом знали даже Тейнары. Единственным надежным свидетелем, которым они располагали — являлся реален, но Арстит запретил его приводить, опасаясь, что люди попытаются его освободить. Теперь король Виорена был обречен. Пока день казни не назначили, многие выступали против нее, и теперь Арстит с советниками обсуждал ее необходимость и возможные последствия. Однако Эорни хорошо знал отца. Тот уже принял решение, все остальное лишь формальность. «Не мог владыка Арстит...» Простить людям смерть неледа, и никакая возможная война не напугает его настолько, чтобы он уступил. Принц все размышлял о том, что если бы вместо брата люди тогда поймали и казнили его самого, вырвали перья у Эйтари, связывающие его со стихией, бросили тело гнить на свалке или в отхожем месте. Стал бы Арстит мстить за него, посчитал бы это достаточным поводом для войны или при наличии достойного наследника, до младшего сына ему не было бы дела. Впрочем, в этом случае войну наверняка развязал бы сам Нелет, а теперь об этом и вовсе не стоило думать. «Решайся», — сказал себе Иорни, — «сейчас или никогда? Давай, окно открыто, вот она, свобода!» Откуда в нем эта жалость к людям? Помощь Ламинару ничем хорошим не обернулась. Все считали, что полукровка отплатил тайнарам неблагодарностью, освободив известного преступника. Айорни сам случайно подсказал ему, когда это удобнее сделать. И, конечно, виоренскому убийце веры быть не могло. Все тут же забыли, что именно он говорил о смерти Неледа. Однако так это выглядело для тайнаров. а сам Ламинар всего лишь освободил друга, для чего, собственно, и приходил сюда. И про вину из Мейера, как выяснилось позже, он не соврал. Не мог же преступник вроде ламинара договориться с королем Виарена о показаниях. Все прямо-таки кричит о подлости и коварстве людей. Но Риолента ни в чем не виноват и пострадает зря. Если Эор не все равно собрался бросить свою землю, свой народ и навязанную ему роль, почему бы заодно не спасти этого несчастного? Хуже все равно уже не будет. Небо затянуло плотная пелена облаков, на горизонте переходящих в черные тучи. Но в ближайшую долю-другую дождя можно не опасаться. Вечерние доли в самом разгаре, скоро уже начнет темнеть. Лучше времени не найти. Быстро, не давая себе возможности передумать, Иорни переоделся в теплую дорожную одежду, прицепил к поясу Теру, под полами скрыл сумку с водой и лепешками а также немногими драгоценностями, что хранил как память, и шагнул на подоконник. Прыжок, распахнутые крылья, воздух, вмиг ставший твердой опорой, не подводящий своих детей. Как же это приятно, каждый раз, как впервые. Еще не поздно вернуться. Можно вновь запереться в покоях с кувшином вина. Можно отправиться на прогулку вокруг облачной тропы где сильный ветер так хорошо сушит любые слезы и выдувает из головы все опасные мысли, можно скрыться ото всех в книгохранилище наедине с безмолвными хрониками, которые не осудят, но и не подскажут верное решение. Достаточно бездействовать еще пару дней, и все будет решено, мучительный выбор делать не придется, его попросту не останется. Желая сбросить нынешнюю ношу, Не соглашается ли он на куда более тяжкую судьбу, судьбу изгнанника? Хватит ли ему сил, чтобы выжить в чуждом мире, как их хватило Иннеру? Найдет ли он таких друзей, как Ламинар, что придут на помощь в самую темную долю? Как бы ни было плохо, неизвестность всегда пугает сильнее. Так каков его выбор? Ветер дует почти в сторону облачной тропы. Принять это за знак? Нет. Он хочет выйти из-под власти отца, нарушить его волю не для того, чтобы отныне полагаться на случай или даже самого Телаэра. Пора что-то решать самому». Эорни взмахнул крыльями, заставив потоки воздуха нести его в нужную сторону, и вскоре опустился перед входом в дом, где держали в запертире Олена. Дом не особо уступал размерами его собственному. Эорни уже не раз бывал внутри, общался с пленником — и знал, что и обстановка там вполне достойна, если не короля, то знатного Тейнара уж точно. Перед входом, привалившись к стене, скучали двое стражей. При появлении Иорни они вытянулись в струнку, чуть приподняли крылья, как было положено при старшем позванию, и приняли серьезный вид. «Что-то случилось, мой принц?» — встревоженно спросил один из них. «Пока нет, но владыка волнуется». Риолен слышал о суде над Эзмиером и наверняка понимает, что раз сам он до сих пор под замком, то мага виновным не признали. Также нетрудно понять, что это значит для пленника. Ну а раз так, терять ему нечего, и любой на его месте попытался бы сбежать при малейшей возможности. Сейчас самое время рискнуть. У Риолена может оказаться магический дар, хотя бы небольшой, или он может попробовать подкупить вас. Я верю в вашу честность, но любой может раз в жизни уступить соблазн. Именно поэтому Арстид и прислал меня. Я перенесу пленника в башню, откуда он уж точно никуда не денется. Вход в нее будут охранять Тейнары, отобранные лично Арстидом. Они уже ждут там. Ну а вы свободны. Благодарю за службу. Всегда рады, мой принц. Страж почтительно кивнул и бросился открывать замок. Второй в это время поинтересовался. «Сопроводить тебя до башни?» «Нет, ни к чему», — отмахнулся Эорни. «С одним человеком я справлюсь и сам». «Но разве не ты только что говорил, как коварные непредсказуемые люди?» «На земле, безусловно. Но он же не безумец, чтобы нападать на меня в воздухе, на большой высоте. Доля бескрылых незавидна». «Это верно», — презрительно усмехнулся собеседник. Первый страж тем временем вывел Реолена, успев перед тем связать ему руки. Король Ардены безучастно смотрел в сторону, будто ему было все равно, куда его ведут и что с ним происходит. «Вот, мой принц, как видишь, пленник на месте», — почтительно доложил страж. «Я уверен, что никуда бы и не делся. Владыке не стоило беспокоиться. Я тоже так думаю, но все же в башне будет надежнее. Только пусть захватит теплую одежду». Там может быть холодно. Казнят его или нет, но он все еще король, и мы должны проявлять уважение, обеспечивая ему достойное содержание. Быть может, ему осталось жить пару дней. Пусть хоть их проведет со всеми удобствами. Дождавшись, когда с пленника снимут веревки, дадут одеться и вновь свяжут, Эорни удовлетворенно кивнул. «Еще раз благодарю», — бросил он напоследок, и, подхватив человека под мышки, взмылу вверх. Вначале он и впрямь направился в сторону башни, держась в поле зрения стражников, но затем поднялся выше облаков, скрывшись из виду. Как он и думал, облака пока были плотным туманом, крылья почти не намокли, но все же слегка потяжелели. Тейнар развернулся и полетел на запад, где за краем Тиллери Морна начинался лес. «Куда ты меня несешь? «Поговорим, когда долечу!» — крикнул Тейнар в ответ. Тащить подобную ношу на спине он мог бы довольно долго, но вот руки не выдерживали, наливались свинцом. Вряд ли Риолен при этом чувствовал себя лучше. Время от времени он ёрзал в руках, не пытаясь, конечно, вырваться, просто принимая более удобную позу. Иор не скрежетал зубами, удерживать человека, когда тот дёргался, было еще труднее. Наконец, силы покинули принца. Он понял, что если сейчас не начнет снижаться, то вскоре просто вырнет Риолена. Он почти рухнул на землю, чудом не врезавшись в почти сомкнутые ветви деревьев. «Больше не могу», — выдохнул Тейнар, опускаясь на землю. «Надо отдышаться, потом попробую сделать еще рывок». «Где мы? Что ты от меня хочешь?» В вопросе Риолена не ощущалось интереса. Вообще почти не было эмоций, только усталость. Он спрашивал будто по необходимости или по привычке. Видимо, уже простился с собой, и любые неожиданности, что могли случиться в его оставшейся короткой, как он считал, жизни, мало его волновали. «Если не ошибаюсь, уже в Ордене, хоть и у самой границы. Мы здесь, потому что я решил тебя освободить». Не менее устало, но более эмоционально отозвался и орни, переводя дух. Остальные меня в этом не поддержат, потому лучше не высовываться. Когда совсем стемнеет, можем еще немного пролететь, а пока лучше держаться ближе к густым зарослям. Хвойных деревьев тут не так много, остальные еще голые, за листвой не укроешься. Впрочем, ты и сам все видишь. Ты не врешь? «Действительно хочешь дать мне свободу?» Вот теперь в лицо Риолена стремительно возвращалась жизнь, даже щеки порозовели. «А к чему мне лгать?» Иорни достал нож и одним махом перерезал веревки на руках человека. «Пойдем уже, моим крыльям нужно отдохнуть, но это не повод терять время, стоя на месте. Давай ты вперед, я буду держаться сзади». «И почему же ты мне помогаешь?» — продолжил Риолен, когда они двинулись. «Ты не виновен?» Остальным похоже на это плевать. Он болезненно улыбнулся. «Арстида можно понять. Люди убили его сына, наследного принца, ни за что. И раз виновного наказать не вышло, он хочет ответить тем же. Казнить тебя, не заботясь тем, замешан ты в убийстве Неледа или нет». «И все с ним согласны?» «Будто в таком деле он станет кого-то слушать», — покашачий фыркнул Эорни. «А почему ты против?» «Брата этим не вернешь. Лучше скажи, если про виновность из Мейера все правда, ты призовешь его к ответу, если сможешь добраться до столицы». Риолен вздохнул. «Я бы хотел ответить, что да. Хотел бы пообещать все, что угодно, но это не так просто, Эорни». У Светлого Совета магия, а это означает силу и власть. У них авторитет и поддержка народа. Измейер формально был вторым человеком страны после моего отца, а на деле первым. Он много в чем убедил людей с попустительства Вилларда. Сейчас народу Виорена проще поверить в то, что твой брат и впрямь, безо всякой причины, перебил гарнизон пограничной крепости, что все тайнары, да и дети стихий в целом, порождение демонов и злого плоти, чем в то, что Верховный Маг Светлого Совета подлец и предатель. Выступить против него, как выступить против всего города, а там и страны. Я попытаюсь найти на него управу, но на это нужно время, и я ничего не могу обещать. Прости. «Ха!» — вырвалось у Эорни. «Что ж ты за правитель такой? Если людям так важен измейер...» Почему на суде они не нашли другого важного чиновника, чтобы во всем обвинить его? Тейнары не смогли бы этого оспорить, им пришлось бы это принять. Если бы люди захватили Арстида и предъявили любые обвинения, Тейнары дрались бы за право умереть вместо него, взяли бы на себя любые его преступления, неважно, реальные или надуманные. Я не ждал, что суд над Измеером будет честным, но полагал, что твои подданные пойдут хоть на какие-то жертвы, чтобы спасти тебя. Уже размышлял, как уговорить отца принять их условия. А все, что пришло в голову людям, скинуть всю вину на твоего покойного отца лишь потому, что тот уже не способен оправдаться. Они даже не пытались тебе помочь. Я уже говорил, что тебя считали мертвым. Люди, сопровождавшие тебя во время похищения, заявили, будто тайнары убили тебя прямо на их глазах. Вот так тебя ценят подданные. А только что ты признал, что даже вернув корону и трон, во многом останешься беспомощным». Во время этой тирады Ариолен остановился в нескольких шагах впереди. Он слушал, не возражая, не глядя орни в лицо, но плечи его, до того расправленные, ощутимо поникли. Едва Тейнар замолчал, король Ордены проговорил тихо. «Власть Арстида тоже не безгранична. Ты же ослушался его. Иорни застыл. Слезы текли по его щекам, голос сорвался на хрип, когда он прокричал вслед Реолену. «Обернись! Посмотри на меня, человек! Я сын владыки, но после того, что сделал, никогда больше не посмею вернуться в родной дом. А кто тебе, верховный маг, что при твоей власти может безнаказанно творить, что пожелает?» Иорни, ты... — Серьезно? — Реален смутился. — Мне жаль, что... — Погоди, но ты ведь не мог это сделать ради меня. Ты едва меня знаешь. — Ради тебя тоже. И чтобы не давать для вражды между нашими народами лишний повод, их хватает и без того. И неважно, остальное тебя не касается. Иорни с силой провел ладонями по щекам, стирая слезы, свидетельство постыдной слабости. В любом случае, спасибо. Какими бы ни были причины, я обязан тебе жизнью. Не трать слова. Верен еще далеко. А здесь твоя жизнь немного будет стоить, когда она схватится. Они продолжили путь, и Тейнар на ходу шевелел крыльями, разминая уставшие мышцы. Нормально расправить их не получалось. Слишком плотно стояли деревья. По дороге Тейнар и человек молчали, Но впервые это молчание почти не тяготило, не предвещало близкую бурю. Ладно, наконец сказал Иорни, поправляя сумку на поясе, чтобы не тянуло в бок в полете. Вот подходящая для взлета полянка. Залезай мне на спину и держись крепче. Попробую пролететь подольше, чем в прошлый раз. Он доблестно продержался около доли. Мог бы и больше, но для безопасного полета слишком стемнело. Тучи все сгущались, и свет луны едва-едва пробивался из-за них. С другой стороны, это было на руку. Со своими белоснежными крыльями и орни в ночи будет подобен маяку. Опять одни беды от белых перьев. Тоже мне знак телаэра, Чуть слышно вздохнул принц. «Скоро дождь пойдет, а тут и без того холодно», сказал он, когда они приземлились. «Огонь разводить нельзя, заметит. Видел свет впереди, чуть южнее. Вероятно, там город или хотя бы деревня. Попробуем добраться. Заодно подумай, кем нам представиться. Скажешь, что король, тебя насмех поднимут. Сам бы на их месте поверил в такое. Когда лес наконец закончился, они уже давно устали и проголодались. Из еды Эорни взял с собой несколько лепешек, которыми удалось лишь слегка заглушить голод. Их спасение было в скорости, и лишняя тяжесть помешала бы. Из-за темноты и холмистой местности впереди мало что можно было разглядеть, и сколько еще идти до города оставалось неясным. Тейнар с тревогой посматривал в небо, хотя понимал, что до утра за ними вряд ли кого-то отправят. «Все хочу спросить», — заговорил вдруг Риолен. Да, Тейнара, что так ловко утащила меня в самый разгар боя, прямо из-под носа у моих стражей и магов. Ее ведь не Арстит отправил, верно? Она не похожа на воина. Это Фьериль. Она была невестой Неледа, вздохнула Орни. Когда узнала, что Арстит приказал тебя схватить, так и увязалась с отрядом. Хотела просто издалека посмотреть, но твои маги почти одержали вверх над нашими воинами. Вот она и решила вмешаться. Вот как. Теперь понятно, почему она смотрела на меня с такой ненавистью. Я даже подумал, что ей впрямь бьет. Он неловко и чуть виновато улыбнулся. В других обстоятельствах она наверняка показалась бы мне милой девушкой. Я видел, что это именно злость ко мне, ну или к людям в целом, а не свойство ее характера. иорни хмыкнул. «Фьериль хорошая, хоть и взбалмошная порой. Мы с ней добрые друзья». Между прочим, она до сих пор одна. Все еще любит Неледа, других близко не подпускает. И до последнего верила, что он жив и вернется. Реолен на миг паник, но тут же вскинул голову. «Кстати, как я мог забыть? Скажи, как там Армалена? Ты ведь видел ее?» «Да, я лично с ней говорил. На вид вроде здорова, только какая-то обескры... В смысле, уставшая она, вымотанная». И из-за тебя волнуется, это сразу видно. Уже потому, как твое имя произносит, понятно, как ей тебя не достает. Хоть кто-то будет рад твоему возвращению. Бледно улыбнулся Иорни, но сразу добавил. Если доберемся, конечно. Когда вдали показалась городская стена, ночь уже немного посветлела, начал накрапывать дождь. Стена оказалась деревянной и невысокой, так что, видимо, городок был небольшим. Вышли они к нему не со стороны тракта, поэтому никаких ворот в стене не наблюдалось. «Сил нет в обход идти», — выдохнул Эорни. «Да и стражу еще будить придется, а потом объясняем, кто мы и откуда. Подержи-ка, надеюсь, в это время никто не заметит». Он сунул реалену свой плащ, уже привычно подхватил короля и в два взмаха крыльев перемахнул через стену. Миновав за дворки, они выбрались на узкую улочку. Заслышав их шаги, где-то залаяла собака, в отдалении отозвалась вторая. В остальном город казался вымершим, что, впрочем, неудивительно в эту долю, еще и при такой погоде. Ближе к главной площади, наверное, ходила в патруле стража, но не здесь. Пока им на глаза не попадались даже бродяги, и Иор не это радовало. Он и так чувствовал себя вором, забравшимся в чужой дом. Он редко покидал Тиллери Морна, до недавних визитов в Виарен не бывал в орденских городах, а тут впервые проник в людское поселение тайком, выдавая себя за человека. Они двинулись наугад, пытаясь все же выйти к главной площади или хотя бы на приличную улицу. Через пару секан они увидели небольшой трактир с потемневшими от времени дощатыми стенами, облупившимся навесом, но довольно чистый. Стучать пришлось долго, но, наконец, им открыл заспанный светловолосый паренек. «Добро пожаловать в золотую подкову, Манейры!» — поклонился он. «Меня зовут Яри. Что я могу вам предложить, ночлег или завтрак?» «Нам нужна комната», — ответил за двоих Риолен. «Пока на одну ночь, а там посмотрим. И принеси мясо, можно холодного, лишь бы побыстрее». Конечно, манейры. Идите за мной. За дверью оказался небольшой зал, сейчас, конечно, совершенно пустой. Впрочем, рассмотреть его толком и Орни не успел. Горела лишь пара светильников, остальное скрывал полумрак. К тому же парнишка сразу повел их вверх по лестнице, в скромно обставленную, прибранную комнату. Едва не успели снять верхнюю одежду, разжечь камин и расположиться, как он вернулся с тарелками, нарезанного ломтями мяса. «Вина — манейры. Бьерлундская отлично подойдет к холодной говядине. Но есть и местная, его посетители тоже жалуют». «Нам хватит кувшины ягодной воды», — отказался Риолен. «Мигом будет. Желаете что-то еще?» «Нет, этого достаточно». «Тогда с вас десять монет, манейры». Риолен вздохнул. «Послушай, парень». Он подошел поближе и чуть наклонился, взглянув тому в глаза. «Мы проделали долгий и не самый приятный путь. Через весь леобат сюда добирались, и так вышло, что потеряли деньги. Пока расплатиться нечем». «Но взгляни на это». Реален протянул руку, давая слуге разглядеть кольцо с большим рубином. «Завтра продам его, и сразу с тобой расплачусь». «Сам посуди, разве мы похожи на проходимцев?» Яре ненадолго задумался, потом кивнул. «Ладно, но деньги должны быть до полудня. Поверьте, Манейры, хозяин не церемонится с желающими поесть в его трактире даром». «Не сомневаюсь в этом. Лучше скажи, кто в городе даст за это кольцо лучшую цену? Старый Энк, конечно. Его лавка в конце цветочной улицы, но это довольно далеко. Можешь туда провести» хозяин мне голову оторвет если я брошу трактир хоть на пару секан жаль я бы прибавил за это еще пару монет лукаво подмигнул реолен глаза яри засверкали если подумать я мог бы найти того кто меня заменит ненадолго начал он отлично тогда разбуди меня с началом первой утренней доли конечно Манейр, как тебе угодно поклонился яри и убежал Риолен опустился за стол, но приниматься за мясо не спешил. «Послушай, Эорни», — начал он нерешительно, — «мне неловко тебя просить, но это кольцо подарило мне Ирмалена, и мне оно дорого. У тебя не найдется на продажу чего-нибудь другого. Доберемся до Виорена, я в долгу не останусь». Тейнар вместо ответа открыл сумку на поясе и кинул на середину стола четыре золотых кольца и кулон. Хватит на первое время. Реален с любопытством разглядывал украшения. Хорошая работа, заявил он тоном знатока. Особенно вот это. Редкая вещь, дорогая. Не жалко? Я люблю украшения, но не привыкаю к ним, пожал плечами и Орни. Быстро надоедает носить одно и то же. Вот и накопилось. Я не все с собой взял. Так, что под руку попалось. «Ну, раз так, то ладно». Ириолен, наконец, взялся за вилку. Услужливый Яри как раз принес кувшин с напитком, пожелал гостям хорошего отдыха и вновь убежал. «Чего ты хочешь, Эорни?» — заговорил король, утолив первый голод. «Вот, придем мы в Виарен, а дальше?» «Набросишься на Измиера?» «Не исключено. Если представится возможность, может, и прикончу, мерзавца, раз уж у тебя руки короткие». Тебе не справиться с верховным магом. А если бы и получилось, я не смогу оставить это безнаказанным, а мне вовсе не хочется бросать тебя в темницу после всего, что ты сделал. Ну, измер уже ты все можешь спустить с рук. Прекрати. Об этом мы уже говорили. Эор не окинул короля снисходительным взглядом. Обо мне можешь не волноваться. Если я разберусь с этим негодяем, ты меня не поймаешь. Даже не увидишь больше. Но я не безумец, и не буду лезть с ним в драку, не будучи уверенным в победе. Ну, а если решишь не связываться с ним? Чем займешься тогда? Да чем угодно. Разве не в этом прелесть свободы? Я мог бы устроить тебя кем-нибудь при дворе. Давай это завтра обсудим. Глаза слепаются, и крылья ломят. Хоть пролетел я и немного... Таскать людей как-то не привык. Оно и заметно. Даже у Фьериль получалось лучше, — весело хмыкнул Риолен. Сейчас он совсем не выглядел грозным правителем, если вообще когда-то походил на него. Просто молодым человеком, заглянувшим в трактир перекусить с приятелем. Он и правда был очень молод, и Орни не представлял, как Риолен удержит на своих крыльях, то есть плечах, целую Ордену. «Ты нравишься мне, человек, если можешь шутить даже над таким. Я видел Фьериль в ярости. Она в такой миг хоть коня в небо поднимет. Просто чудо, что она не убила тебя на месте». «Похоже, я везучий», — пошутил Риолен, и Орни ответил в тон. «Будем надеяться. До Виорена путь не близкий, и удачи еще пригодится». «Это верно. А теперь ты прав, пора спать». И так времени до рассвета почти не осталось. Интерлюдия. Опора для рывка. Окинув зал взглядом, Ермалена убедилась, что все собрались. Она смотрела вперед, но коже чувствовала, будто стоит между костром и глыбой льда. Измейер по левую руку заставлял ее кожу покрываться мурашками. Сегодня она намеревалась перестать быть его голосом, начав говорить от себя. И то, что она скажет, наверняка ему не понравится. А Верховный маг не тот человек, кого стоит злить. Но по правую руку стоял Тимлин, старший брат, приехавший ей на помощь из Бьёрмнда. Его присутствие согревало ее и удерживало от того чтобы впасть в панику и безумие при мысли о судьбе мужа. Это невыносимо. Узнать, что Реолен жив, и тут же понять, что жить ему осталось недолго. Измеер ни за что не признает своей вины. Доказать ее невозможно. Значит, у тайнаров нет никакой веской причины не казнить Реолена. Жив ли он еще? Или уже мертв, а прах развеян над далекими жестокими горами, Привыкнуть справляться без супруга и так было тяжело, а теперь после краткого периода надежды на его возвращение предстояло снова привыкать, что его больше не будет рядом. Наверняка это сломило бы ее окончательно, если бы не Тимлян. С его поддержкой она решится управлять страной так, как хочется ей. Пока он рядом, Измеер не посмеет причинить ей вред. Если она пострадает, это труднее будет выдать за несчастный случай. Если брат хоть что-то заподозрит, то напишет отцу, и весь Бьёрланд явится на ее защиту. Измейер не станет так рисковать. По крайней мере, ей хотелось в это верить. С другой стороны, кто может знать точно, на что может решиться такой, как Измейер? Очень хотелось взглянуть на Тимлена, поймать его взгляд, ощутив в нем поддержку, но она сдерживалась. Люди должны видеть ее силу и решимость — а не то, как она прячется за чьей-то спиной. Поднявшись и поприветствовав присутствующих, Ирмалена начала так. «Манейры, на этой декане пришло два донесения с границы. Сихавия осадила Фредден и соседнюю с ним крепость. Быть может, и не только их, другие послания могли еще не дойти. Войска Дианора, отправленные в помощь, защищают более слабые крепости. Фреден предоставлен сам себе». Мы уже долго собираем силы, но до сих пор не выдвинули их на помощь. Пока мы закончим подготовку, пока наши войны дойдут до границы, войско Сихави может прорваться на нашу территорию, где остановить их будет куда труднее. В это трудное время мы не можем отказываться от любой помощи. Именно поэтому я приняла решение позвать Амдаров Риадвин. Зал зашумел. Но Ермолена подняла руку, показывая, что еще не закончила. Разговоры не прекратились, но стали тише. «Королева Эльдолин стремится к союзу с людьми. Наш отказ ее явно не устраивает. Так дадим ей возможность заслужить право ходить по нашим землям, доказать свою лояльность и полезность. Если все пройдет удачно, мы получим ценного союзника в этой войне, а Амдары — то, чего желали». «И без них справимся. Зачем нам люди на землях Ордены?» — степенно проговорил Рейнер Андмар Ярлин, глава рода Ярлин и родной дядя Риолена. Эрмалена не была ни глуха, ни слепа и прекрасно понимала, что он или его наследники — вполне вероятные претенденты на престол Ордены после нее и еще нерожденного ребенка. Древний, уважаемый род против нее, чужестранки из Бьёрлунда вот и теперь он спорит с ней возможно исправимся хладнокровно ответила она но какой ценой разве жизни наших воинов не стоит этой уступки осмелюсь заметить заговорил измеер ардена отказала амдара мне из прихоти люди не готовы к этому союзу амдары беспрепятственно и открыто путешествующие по нашим землям вызовут недовольство, что неизбежно приведет к кровопролитию, а там и до Новой войны недалеко. «Именно поэтому я пойду на эту уступку не безвозмездно, продолжала Ирмалена. «Орденцы увидят, как Амдары сражаются с ними плечом к плечу и изменят свое отношение к ним. К тому же я не собираюсь разом открывать все границы. У Ордены обширные земли, и многие из них не заселены». Для начала предложу им в качестве платы за помощь кусок леса в Ирканате, когда они будут обитать не только в землях, скрытых от людей горной грядой, но и тут, под боком, куда проще будет наладить торговлю. Постепенно люди привыкнут к ним, и вот тогда мечта Амдаров о свободном передвижении по нашим землям сможет стать явью. Это пойдет на пользу всем. Это красиво лишь на словах. Ты не учитываешь очень многого, моя королева. Убежден, что это плохая мысль. Ну, а я убеждена в обратном. Не ты ли две деканы назад предложил нанять даенов для строительства второй стены вокруг города? Даены – это совсем другое дело. Они всегда были неподалеку и жили на нашей территории. Да и если уж на то пошло, на территории любой страны и среди любых народов. Они гораздо привычнее для людей. «Значит, настало время привыкать к Амдарам», — отрезала Ирмалена. «Орденов с инарами избегает отношений с любыми детьми стихии, кроме даенов, а нынешняя война показывает, что люди даже между собой не могут жить в мире. Но нельзя же враждовать со всеми подряд, так что если кто-то готов протянуть нам руку помощи, я не стану ее отталкивать». «Мы услышали тебя, королева» склонил голову Измиер. «Кто-то хочет высказаться по этому поводу?» Так глубокий вдох держать спину прямо. Она справится. «Ты не понял, маг. Это не предложение, которое я выношу на совет. Это принятое мною решение, о котором я заявляю перед всеми. Война — не время для пустых разговоров. Это время быстрых и решительных действий». «А ты не путаешь решительные действия с поспешными решениями, моя королева?» Иронично склонил он голову к плечу. «А ты не забываешь, с кем говоришь, верховный маг?» — парировала она. «Я уже отправила послов амдарам, этот вопрос закрыт. Переходим к следующему». Опустившись в кресло, Ирмалена схватила бокал с прохладным ягодным настоем. Ее трясло, сердце колотилось и взять себя в руки не получалось. Стекло бокала звякнуло о зубы, стоило ей отпить хоть немного. Она знала, что приняла верное решение. Верное для Ордены. Но что насчет нее самой? Сколько людей в этом зале теперь настроены против нее? Долго ли она удержится на троне, если перестанет действовать по чужой указке? Всемилостливая Дана. пусть переговоры пройдут гладко а война закончится как можно скорее.